Пятница. Я опять видела его на минуту в прошлый понедельник под вечер, но только на минуту. Я надеялась, что он похвалит меня за мои старания улучшить наше владение, потому что я была преисполнена добрых намерений и работала очень усердно. Но он не выразил никакого удовольствия, отвернулся и покинул меня одну. Он рассердился еще и за другое. Я опять убеждала его не переходить больше через водопады. Я делаю это потому, что огонь породил во мне новые чувства, совершенно новые, ничуть не похожие на любовь, печаль и все остальные, уже раньше открытые мною, именно страх. И это чувство ужасно. Я жалею, что открыло его, оно заставляет меня переживать мрачные минуты, нарушает мое счастье, заставляет меня трепетать и содрогаться. но мне не удалось уговорить его, потому что он-то еще не открыл страха и, следовательно, не может понять меня.